Глава сорок первая. Кейтлин смотрела в альбом для эскизов. Пустой альбом. Мусорная корзина рядом с письменным столом постепенно заполнялась скомканными листами бумаги. Мысли приходили и отвергались. Главным модельером ее назначили три месяца назад. С того самого дня творческие идеи заглохли. На должности, похоже, лежало проклятие. Да, в Нью-Йорке у нее был успех — но работа в Мелвиле требовала иного подхода. В прессе появились предположения, что она с этой работой не справится. Татлер недавно опубликовал статью о компании с пессимистичным заголовком «Закат английского бренда». «Назначение неопытного модельера Кейтлин Одуайр большой риск», так завершалась статья. «Будем надеяться, что оно не станет последним гвоздем в крышке гроба компании». Поначалу команда модельеров смотрела на Кейтлин с надеждой, видя в ней спасительницу. Но время шло, и во взглядах все больше читалось разочарование и презрение. Только Джесс не теряла веры. Время от времени она заглядывала в дверь кабинета и спрашивала: "Есть новости?". "Пока ничего", отвечала Кейтлин, пытаясь не обращать внимания на то, как вытягивалось лицо девушки. Кейтлин видела разочарование окружающих. В Нью-Йорке все шло прекрасно. В чем же дело сейчас? Она сама не понимала. Наверное, у нее не было опыта работы в таких масштабах. Но это никого не утешало. Мелвилл был на грани краха. Слухи об увольнениях росли день ото дня. Трое самых опытных помощников-модельеров нашли другую работу и уволились. Кейтлин нужно было заявить о себе — завоевать уважение работников, что-то придумать. А тут как нарочно, ничего в голову не лезло, и время поджимало. Каждый день она целенаправленно садилась за стол, доставала альбом, точила карандаш, и все, Ни вдохновение, ни озарение. Она работала на износ. Приходила к восьми утра и уходила за полночь, но и эти усилия ничего не давали. Росла лишь горка смятой бумаги в мусорной корзине. Хуже всего, что ей не с кем было посоветоваться, поплакаться. У Уильяма тревожить не хотелось. Элизабет была занята своей работой. Друзья остались далеко, в Нью-Йорке. В Лондоне она пока не успела ими обзавестись. На следующем заседании Совета директоров она предоставила первый набор эскизов, состряпанных кое-как, ведь нужно было что-то показать... Эскизы передавали из рук в руки и молча рассматривали. Работы не произвели особого впечатления. «Это только первые шаги», — с отчаянием в голосе оправдывалась она, ненавидя себя. «К следующему разу я сделаю что-нибудь поинтереснее». Все разочарованно промолчали. Когда заседание закончилось, Элизабет отвела ее в сторонку. «Что происходит?» Сестра была по-настоящему озабочена. «Что-то не так?» Кейтлин не знала, как объяснить. «Нет, все нормально. Просто быстро не получается, как я думала раньше». Элизабет нахмурилась. «Ладно, я понимаю», — сказала она, хотя было ясно, что она в растерянности. «Дай мне знать, если понадобится помощь, хорошо?» Она ободряюще улыбнулась и убежала. Кейтлин вздохнула. От терпеливого понимания сестры стало еще хуже. Все на нее надеялись. Нужно было что-то придумать. Кейтлин снова принялась за работу. Ответственность угнетала ее сильнее, чем прежде. Она сварила крепкий кофе и сосредоточенно села за стол, ожидая, когда ее осенит блестящая идея. Шесть мастерская опустела. «Сейчас», — подумала она, — «сейчас прямой за дело серьезно». Через два часа силы ее были на исходе. Она посмотрела на эскизы. «Неинтересно и не неоригинально». Разочарованно ударила карандашом по странице, сломав грифель. «Отлично!» Она с такой силой дернула ящик стола, что он слетел с бегунков. Затолкнув его в стол, Кейтлин начала вырошить содержимое в поисках точилки. Среди бумаг и ручек, словно выжидая такого мгновения, момента отчаяния, показался сложенный лист со статьей, вырванной из журнала несколько недель назад, заметка о Люсьене и его выставке в Лондоне. В то воскресенье в Олдрингеме она впервые узнала, что Люсьен в Англии. В статье, которую она прочитала, говорилось, что он переехал в Лондон в прошлом году. Очевидно, культурная жизнь Лондона в это время была более насыщенной, чем в Париже, Английские средства массовой информации и дельцы от искусства создавали звезды из модных британских художников, таких как Трейси Эмин и Дэмиен Хёрст. Вечером, вернувшись на Итонсквер, Кейтлин позвонила Алену. «Почему ты не рассказал мне, что Люсьен здесь?» — обиженно спросила она и почти представила его легкое пожатие плечами. «Я подумал, что так будет лучше», Сейчас она рассматривала адрес галереи, где Люсьен выставлял работы. «Он, вероятно, знает, что ты тоже в Лондоне», — логично подсказал внутренний голос. «И если до сих пор с тобой не связался, значит, не хочет тебя видеть». «Ну нет, еще чего», — решила она. «За желание надо бороться». Потом оценила свой внешний вид. На белой футболке остались следы сегодняшнего обеда. Она вообще не красилась, да и голову не мешала бы помыть. Через полчаса в туалете перед зеркалом Кейтлин в который раз позавидовала Элизабет. Аккуратную, умудренную опытом сестру ничто и никогда не сбивало с толку. Даже неожиданное свидание со старым, скажем, приятелем. И косметика бы нашлась, и сменная одежда, и главное, она бы не выскочила из дома чучело-чучелом. Кейтлин ориентировалась быстро. Прочесав комнату, она нашла остатки косметики и гребень от последней выставки моделей. Румяна и губная помада чуть-чуть оживили усталое бледное лицо. С прической ничего не поделаешь. Новая стрижка как раз предполагала эффект лирического беспорядка. С одеждой дело обстояло хуже. Соблазнительно пышной, а не худой, как у манекенщиц с фигурой, она не влезала по размеру ни в одно платье из коллекции. Наконец нашла черную атласную блузку, которая идеально подходила к длинной юбке. Раньше Кейтлин не нравился свободной покрой блузки. На худенькой модели она болталась, и, соответственно, ей самой была мала, но сейчас так удачно подчеркивала ее роскошную фигуру. Наконец, довольная внешним видом, она вышла на улицу, чтобы поймать такси. «Куда поедем?» — спросил водитель, как только она уселась. «Галерея Бордона в Хокстоне, креативном квартале с красочным стрит-артом, модными кафе и барами, экспериментальными галереями и популярными ночными клубами». До восточного Лондона и галереи, где Люсьен выставлял работы, они добрались за 20 минут. Таксист, возможно, о ней не слышал, но на Кейтлин она произвела неизгладимое впечатление. Галерея Бордена, расположенная на популярной Хокстон-сквер, была небольшой, но изысканной. Полное воздухопространство с белыми стенами, стеклянными коридорами и выставочными залами с особой подсветкой. Галерея создала себе имя благодаря открытиям новых талантов. Таким был Люсиен. В Хокстоне и Шордиче в это время сосредоточилась культурная жизнь Лондона. Как и в Бельвилле, раньше здесь находились рабочие кварталы, и, как и Бельвиль, район постоянно облагораживался. В недавно перестроенные под жилье склады хлынули передовые яппи, молодые состоятельные профессионалы, ведущие активный светский образ жизни, и представители искусства, привнося с собой бары, рестораны и клубы, и превращая Хокстон-сквер в центр современной богемы. Где же еще мог оказаться Люсиен? «Привет, я Зара. Могу я вам чем-нибудь помочь?» Кейтлин оглянулась и увидела стильно одетую молодую сотрудницу со слепительной улыбкой. Кейтлин глубоко вдохнула. «Надеюсь, я давняя приятельница Люсьена. Не знаете, он сегодня здесь?» Улыбка девушки значительно померкла. «Да, он где-то здесь», — без энтузиазма ответила она. Зара привыкла к тому, что женщина приходит и спрашивает Люсьена. Она кивнула, показывая на другую сторону комнаты. «Да вот же он». У Кейтлин заколотилось сердце. Она повернулась. «Да, он был там. Разговаривал с какой-то парой, возможно, покупателями, как она догадалась. Прошло пять лет, а он не изменился». Все еще хмурый и эффектный, все еще самый обаятельный мужчина, которого она встречала. Она замерла, чтобы успокоиться. Наверное, он почувствовал ее взгляд, потому что в то же мгновение поднял голову. Теперь ей никуда не деться, не убежать, даже если захочет. Их взгляды встретились. Сначала он просто на нее смотрел, если и удивился, то не подал вида». Он повернулся к покупателям, и Кейтлин испугалась, что он не захочет с ней разговаривать. Но потом поняла, что он просто извинился, а в следующую минуту уже шел к ней. «Люсиен!» — она запнулась, выговорив имя. «Привет, Кейтлин!» Он говорил сухо, без эмоций, словно знал, что она однажды объявится вот так, совершенно неожиданно. Ее несколько разочаровало такое безразличие, хотя непонятно... Чего она ожидала? Пылкой встречи? Ну, по крайней мере, намека на былую близость. Люсьен держался отчужденно. Они обменялись дежурным поцелуем в щёки. Кейтлин сделала вид, что не заметила, как быстро он от нее отстранился. Похоже, совсем не удивился, что она пришла. Во всяком случае, на лице не отразилось ничего, ни удовольствия, ни раздражения». «Я услышала про твою выставку в Лондоне», — сказала она. Он не поинтересовался, почему она здесь, но ей казалось, что нужно объяснить. Я подумала, посмотрю галерею и с тобой повидаюсь. Она поборола желание спросить, знал ли он, что она теперь в Лондоне. А что толку, если не знал? Ну, вот теперь они разговаривают. Какое это имеет значение? А если знал, то лучше было сюда не приходить». Он все еще не сказал ни слова, и она продолжала болтать, пока не иссякла смелость, и она не убежала. «Я подумала, можно где-нибудь посидеть, выпить, ну, ты знаешь, поболтать». И опять тишина. «Может, сейчас прогонит, а ну пошла отсюда». Но он сказал «Уи, дакор, хорошо согласен», и взглянул на часы. «Галерея закрывается в десять». «Напротив есть бар, подожди меня там». С этими словами он повернулся и ушел. «Начало, скажем, малообещающее, но дальше будет лучше. Обязательно». Бар она нашла легко. Одно из многочисленных модных питейных заведений, которые окружали Хокстон-сквер, оно впитало грубый городской дух этого района. Голая кирпичная кладка, обшарпанная мебель, полумрак — Кусочек соха в небрежном варианте. Кейтлин будто снова вернулась в Бельвиль, только небрежность здесь была нарочитой, тщательно продуманной. В Пятницу вечером среди посетителей было больше юристов и банкиров, чем журналистов и художников. Через двадцать минут ее обслужили, еще десять ушло на поиски свободной кабинки. За это время ее столько раз толкали, что половина вина выплеснулась из бокала на пол. Кейтлин надеялась, что у нее есть время взять себя в руки, но успела сделать только несколько глотков тепловатого белого вина, как появился хмурый и неулыбчивый Люсьен. Она оставила место для него рядом с собой, но он сел на диванчик напротив. «Ты пришел», — сказала она. Он поднял бровь. «А ты думала, что я тебя обману?» На самом деле у нее мелькнула такая мысль. — Нет, конечно, нет, — соврала она. — Мне бы это и в голову не пришло. Он помолчал и многозначительно добавил. — Убегать не в моем стиле. Колкость попала в цель. — Ага, — подумала Кейтлин. — Очевидно, Люсьен не склонен забывать или прощать. Сверху через вентиляцию поступал прохладный воздух, но из-за скопления грузных потных тел в зале все равно было жарко. Кейтлин сбросила жакет и ощутила на себе взгляд Люсьена. Из-за тесноватой блузки, обтягивающей грудь, верхняя пуговичка все время расстегивалась, откровенно углубляя вырез. Кейтлин непроизвольно натянула ткань, но втайне была довольна, что он не остался равнодушным, каким стремился казаться. Она подвинула к нему пиво и улыбнулась. «Держи. Не знаю, то ли я заказала...» Он, не улыбаясь, коротко кивнул. Чувствуя, что разговаривать предложено ей, Кейтлин поискала нужную тему. Она пригубила вино, надеясь, что оно снимет напряжение. «А Лен рассказал мне, чем ты занимаешься», — сказала она, приступив к самой нейтральной теме его работе. «Говорят, тебя хорошо принимают». Люсиен наклонил голову в знак признательности. «Ты вроде тоже не оплошала». «Значит, он следил за ее карьерой!» «Я не подозревала, что ты в Лондоне, пока не увидела статью в Observer», — осмелела она. «Ты, вероятно, не знал, что я тоже здесь?» Он посмотрел ей прямо в глаза. «Знал?» Это охладило ее пыл. Воцарилось неловкое молчание. Кейтлин глотнула вина, подумывая заказать еще бокал, но потом решила, что это неподходящий способ провести вечер — и поискала другую тему. «Теперь я работаю здесь», — сообщила она, — в Мелвиле. «Да», — перебил Люсьен, — «ваш семейный бизнес». «Еще одно больное место», — подумала она, стараясь не волноваться. «Верно», — спокойно ответила она. «Я никогда тебе об этом не рассказывала, но это не важно». «Наверное, не важно. Для тебя». Люсьен помолчал и глотнул пиво. «Ну и как работа в Мелвиле?» «Не так легко, как я думала», — с горечью ответила она. «Это почему же?» Казалось, его впервые за весь вечер что-то заинтересовало. «Ну, если он на самом деле хочет знать...» Кейтлин начала рассказывать. Пока говорила, заметила, как Люсиен начал понемногу расслабляться. Она рассказала ему о переезде в Лондон... о том, как обнаружила отдел моделирования одежды в полном разброде, как получила поддержку на преобразование и теперь столкнулась с другими проблемами. Как художник художника, он ее хорошо понимал. «В конце концов, у тебя все получится, Шири», — успокоил он. «Мой совет — расслабься, перестань беспокоиться. Вдохновение придет только тогда, когда меньше всего ждешь». От его завуалированной убежденности она почувствовала себя гораздо лучше. После этого разговор пошел легко. Люсьен рассказал ей о своей работе, о галереях, где выставлялся. Ей уже были известны почти все подробности, но она с удовольствием послушала еще раз. Они вспомнили общих друзей, оба поддерживали связь с Оленом и с другими знакомыми из Бельвиля, однако не упоминали о событиях, произошедших между ними несколько лет назад. Несмотря на качество вина, за одним бокалом последовал второй, потом третий. К полуночи у Кейтлин слегка кружилась голова, и она ничего не боялась. Еще пиво?» — спросила она, показывая на почти пустую бутылку, стоявшую перед Люсьеном. Он озабоченно взглянул на нее. «Нет, Кейтлин», — он немного помолчал и сказал, — «В общем, мне пора». Кейтлин сделала вид, что не поняла озабоченности в его голосе. «Да ладно», — пожурила его она, — «еще рано». «Меня ждут», — резко ответил он. Кейтлин смутилась. «Ждут? В такой поздний час?» И тут до нее дошло. «Наверняка девушка». «Хорошо». Она залилась румянцем, догадываясь, что он тоже его видит. «Извини, я понимаю, конечно, иди». Люсьен встал. «Пойдём, я поймаю тебе такси». Она надеялась уехать быстро, но не тут-то было. Ночь, пятница, пивные закрылись, и ни одного черного такси на горизонте. Они прождали мучительные десять минут, когда, наконец, к счастью, подкатило такси. Люсьен открыл дверцу. Кейтлин подошла к машине и остановилась, не желая так расставаться. «Мы еще увидимся». Как только вопрос прозвучал, она тут же о нем пожалела. Особенно, когда он не ответил сразу, просто уставился на нее проницательными синими глазами. Лучше бы она промолчала. Она явно его не интересовала, но раз уж начала... «Просто я тут никого не знаю в Лондоне», — торопливо добавила она. «Так что если у тебя выдастся свободный вечерок, чтобы прогуляться, выпить или поужинать, ты окажешь мне честь». «Ладно», — перебил он ее болтовню, — «я тебе как-нибудь позвоню». Не успела она что-нибудь добавить, как он захлопнул дверцу, словно поставил точку. Такси отъехало, а Кейтлин не могла отделаться от мысли, что видела Люсьена в последний раз. Позвонил он через неделю. К тому времени она уже оставила всякую надежду, что он когда-нибудь объявится. Люсьен сразу перешел к делу, «Один мой друг сегодня вечером выступает в театре «Шант». Знаешь о таком?» «Да, конечно». Место для выступления было необычное, расположенное глубоко в туннелях под станцией подземки «Лондон-Бридж». «Но я никогда там не была», — быстро сказала она. «Ну, теперь у тебя такая возможность появилась. У меня есть лишний билет на сегодня. Хочешь пойти?» «Хочу», — тепло ответила Кейтлин. «Хорошо, он был краток. Жду тебя в десять у входа». И без дальнейших любезностей отключился. Кейтлин еще долго сидела за столом, пытаясь понять, что значил этот звонок. К вечеру она так и не пришла ни к какому выводу. По крайней мере, это было начало.